Глава 51. Пятница, 25 октября. Петер отпросился с работы. В школе он сказал, что матери стало хуже, и ему требовалось побыть с ней. Но он солгал. Она пребывала в своем обычном состоянии. Чтобы приглушить угрызение совести, он на самом деле сходил в больницу утром и почитал ей немного из нового романа, получившего доброжелательные рецензии. Однако его постоянно отвлекали посторонние мысли, мешавшие сосредоточиться на тексте. Он думал о том, чем сейчас занимались Анна и Юхан. Его визит получился довольно коротким. Он поцеловал мать в лоб и ушел. «Не делай этого!» — услышал он как его ее голос. Но у него не оставалось выбора. Ему требовалось наблюдать за подозреваемыми, попытаться сложить все кусочки мозаики вместе и найти путеводную нить. «Ты просто одержимый!» — прозвучал в его голове мамин голос. «Это ненормально!» Пожалуй, так на самом деле обстояли дела. Но разве нормальным было то, что все, похоже, забыли о найденной им в лесу мертвой женщине? Нет, на самом деле именно Петр был нормальным. Хельмер, как обычно, днем находился в собачьем детском саду, поэтому в распоряжении у Петера была масса времени. После визита к матери он вернулся домой, чтобы приготовить себе бутерброды и термос-кофе. Как раз когда он собирался сесть в машину, перед ним, как из-под земли, появилась Тура. «Куда вы направляетесь?» — спросила она. «Собираюсь прокатиться», — ответил Петер. Сказать ей правду он не осмелился, поскольку это, пожалуй, означало бы признать себя чокнутым. Люди вообще имели массу предубеждений, особенно касательно слежки. «И куда?» «Просто развеяться. В такую погоду?» К сожалению, девица была слишком любопытной. Петер не знал, как ему отделаться от нее. «Вы хотите проследить за ними?» — спросила Тура. «А вам разве не надо в школу или куда по делам?» «Нет, больше нет. Могу я поехать с вами?» Этого Петер не хотел. Ему сейчас совершенно не нужна была компания. Напротив, он с нетерпением ждал, когда останется в машине один. «Серьезно?» — сказала Тура. «По-вашему, мужчина, который сидит в одиночестве в автомобиле целый день, не выглядит странным? Не лучше ли, чтобы рядом с ним находилась молодая женщина?» Это может вызвать крайне неприятные разговоры. «У нас немного похожи прически. Люди решат, что мы отец и дочь». Ему не понравилось замечание относительно его шевелюры. Однако Петер сел на водительское сиденье и, открыв дверь рядом с собой, позволил Туре сесть. «Спасибо», — сказала девица. «Мне всегда хотелось последить за кем-нибудь». «Тогда нас таких двое», — улыбнулся Петер. Он завел мотор, и они поехали к парковке, расположенной рядом с работой Анны, большим зданием муниципалитета. Там Петр поставил машину так, чтобы они могли контролировать вход. Честно говоря, он сам не знал, чего, собственно, ждал. Он как будто находился во власти инстинкта, некой потребности, которую нельзя было удовлетворить иначе, чем с помощью слежки. «Вот так мы и будем сидеть», — сказал он. «Что, по-вашему, мы сможем увидеть?» «Я не знаю», — ответил он. «Но именно этим, как мне кажется, я и должен заниматься. Напоминать им, что есть кто-то, кому все известно. Или о том, что кто-то их подозревает». «Я знаю истину», — сказал Петер. «У меня нет сомнений на их счет». Петр беспокоило что какой-нибудь коллега будет проходить мимо и обнаружит его сидящим в машине с молодой девицей. Напрягало его и то, что ему придется разговаривать с Турой целый день. Но она оказалась идеальным напарником. Она сидела тихо и даже не прикасалась к своему мобильному. Она, похоже, тоже не испытывала потребности в бессмысленной болтовне. Часа через два Анна вышла наружу. Она встала немного в стороне и, судя по всему, ждала кого-то. А всего несколько минут спустя из здания вышел еще один человек. Худой мужчина, с которым Петер видел ее в ресторане. «Они, вероятно, коллеги», — подумал он. «И как этот парень вписывается в головоломку?» Мужчина махнул Анне, и она последовала за ним к автомобилю. Петер сказал Туре опуститься ниже на сиденье, чтобы их не обнаружили. Она быстро подчинилась и он надеялся, что их не увидели. Услышав, как завелась другая машина, Петр выпрямился. Он повернул ключ зажигания в замке, и они поехали вслед за парочкой. Анна и мужчина направились к автостраде. Может, они собирались в город? «Как все увлекательно!» — сказала Тура. «Если речь действительно шла об автостраде» то это было здорово. Там все ехали в одном направлении, и пристроившаяся позади машина не вызывала подозрений. Конечно, все равно не следовало ехать слишком близко, ведь Анна в любую секунду может обернуться. «И чем ты сейчас занимаешься?» — спросила его мать. «Что ты делаешь?» «Я расследую одно дело». «Ты же не знаешь, кто эти люди и на что они способны», проворчала она. «Разворачивайся, разворачивайся немедленно, перестань заниматься глупостями!» Он не ответил. Она могла болтать, сколько хотела. «Забавно смотреть, как вы разговариваете сам с собой», сказала Тура и рассмеялась. «Как мы поступим, если они пойдут в ресторан в городе? Тоже отправимся перекусить?» «Пожалуй». «Я надеюсь, мы их не потеряем», ответил Петер, и сделал вид, что не услышал замечания Туры относительно его разговора с матерью. Он чувствовал себя неловко и не хотел ничего объяснять этой девочке. Она ведь могла посчитать его психом. «В худшем случае, я могу выскочить и пробежаться за ними. У меня же есть мобильник. Какой у вас номер?» Петр протараторил цифры, и Тура добавила его в свои контакты. «Она же узнает вас», — сказала девушка. «Но меня она не видела. Я могу быть полезной». Петеру оставалось только согласиться. И он укорил себя за то, что не подумал об этом раньше. Они приближались к большому городу. По краям автострады высились производственные и складские помещения и огромные офисные здания. Почти в самом центре Анна и мужчина повернули на дорогу, которая вела к большой больнице. Петр последовал за ними с все более возраставшим любопытством, что им, собственно, здесь понадобилось. Они заехали на парковку. К счастью, там оказалось много свободных мест, и им удалось встать немного в стороне. Петер наблюдал за Анной и мужчиной, когда они вылезли из машины и направились к одному из корпусов. «Не хочешь пробежаться за ними?» — спросил он. «Отправь сообщение, когда закончишь, чтобы я смог забрать тебя. Я буду держаться поблизости». «Как здорово!» — улыбнулась Тура и открыла дверь. «Я пошла». Она вылезла наружу и поспешила за парой, которая сейчас приближалась к одному из входов.